Новая мама у новой дочки. Кис впал в депрессию, как в спячку. Ничего не хотелось делать, никого не хотелось видеть. Конечно, дела делал, конечно, с людьми встречался. Следствие шло полным ходом. Стасик был торжественно водворен в свою квартиру. Федя, Горик и компания дружно сидели и значительно менее дружно давали показания. Жены заказчицы привлекались к уголовной ответственности, лгали и выкручивались. Проводились очные ставки. Все шло своим чередом. Акис все перебирал в уме детали разговора с нахоленком и все винил себя, что не сумел как следует вдолбить мальчишке в голову, что дело нешуточное и дружки его, которым он так беспечно доверял, были всерьез намерены принести его в жертву. Все стояло перед глазами его удивленное лицо, когда кис скрикнул «Падай!», словно Антон так и не поверил детективу до конца и запоздало изумился, убедивши, что тот рассказал ему не детскую страшилку, а страшную правду. «Эх, Антошка, на мгновение бы раньше ты упал, всего лишь на мгновение!» Вера Лучникова все звала в гости, кис все не шел. Наконец, веселым апрельским днем, когда солнце брызнуло по газонам ярким золотом одуванчиков, Алексей встряхнулся. Запретил себе бессмысленно прокручивать воспоминания и отправился к Вере в гости. Вера уже перебралась из коммуналки Виктора, где скрывалась от бандитов, обратно в свою квартиру. Виктор тоже был у нее, и атмосфера оказалась вполне семейной. Впрочем, он, пожалуй, не был, а жил у Веры. Мужские вещи появлялись то там, то сям. Раньше кис их не замечал. Алексей позавидовал, что-то в последнее время он все чаще завидует чужому счастью. Конечно, это возраст. Чем дальше в лес, тем больше дров. А хотелось вовсе не дров, да и вообще не в лес. Иными словами, кис все отчетливее осознавал, что... Его семейное счастье вовсе не впереди. Все уже кажется позади. Счастье или нет, но, похоже, единственное, что ему суждено. А как было бы славно, вот так вечерком, после собачьего дня, прийти в теплый дом, увидеть любимые глаза, встретить улыбку и ужин, тоже было бы неплохо. От пельменей у него уже сводит скулы, думал он, усаживаясь за стол и уплетаясь сочную отбивную. Алексей, по правде говоря, пришел не просто в гости, он пришел по делу, причем довольно-таки деликатному. Строго говоря, даже не по его делу, а вполне чужому, в которое он успел сунуть свой нос. Так уж он был устроен. Требовалось только найти удачный момент, в который можно было бы о чужом деле поговорить. Вера и Виктор расспрашивали о подробностях его расследования, восхищались и живо одобряли его находчивость, вспоминали, как он спас Веру, благодарили, кис таял от комплиментов и оттаивал потихоньку от депрессии удовлетворяя одновременно их любопытство и свой аппетит. «Я вот одного не пойму», — говорил Виктор. «И эти женщины добровольно на такое шли, только чтобы остаться богатыми вдовами? Ну, я скорее убийство пойму, но это...» «Ну...» — искал слова Кис. «Знаете...» Женщины тоже бывают разные. Выручила Вера. «Витюша, если бы ты иногда заглядывал не только в статьи по кардиологии, но и в книги, которыми завален мой дом, то ты бы понял, они не только добровольно, но и охотно пошли на это. Страха не было. Условия и пределы изнасилования» были обговорены заранее, и все представлялось скорее как сексуальная игра. А любительниц испытать острое ощущение намного больше, чем тебе кажется. Тем более, что в результате они должны были стать богатыми и независимыми. Убийство было опосредованным, сами женщины рук не морали и даже как бы пострадали. Меня другое занимает, — обратилась она к Алексею. Как же они додумались до такого способа убийства и как на исполнителей вышли? Все затихли на мгновение, невеселые воспоминания тенями заскользили по комнате. Наступил очень подходящий момент, чтобы приступить к своему делу, и Кис отважился, немного стесняясь. — Вы... Знаете, что бандиты только чудом не убили Марину Кисловскую. Она в очень тяжелом состоянии, не столько физическом, она выкарабкалась, жизнь ее вне опасности, сколько в душевном. У девушки было очень сложное детство, а последние события ее добили окончательно. Слишком много предательства свалилось на ее юную душу и, боюсь, она окончательно сломалась. — Вы психолог, Вера. — Я хорошо понимаю, что это не то же самое, что психотерапевт или психоаналитик. Но вы очень сильный и цельный человек, и... Он замялся. Вера пришла на выручку. — Хотите, чтобы я с ней встретилась? — Да, — обрадовался Кис. Я вас под каким-нибудь предлогом познакомлю. В качестве спасителя души она вас не примет. Девочка ужасно колючая, и вы потихоньку... Знаете, у нее рано умерла мать, причем как страшно. Покончила с собой, отравилась газом, и нашла ее Марина на полу кухни. Можно сказать, у нее вообще не было родителей. Отец вел себя не как родитель, а скорее как приятель и даже поклонник, который вскоре ей изменил. Ну, в общем, ситуация сложная. Наворотов много, ее душа больна, и у нее никого нет, никого. Ей двадцать с небольшим, она могла бы быть вашей дочерью, Вера. — Извините, — смутился вдруг кис, — Я знаю дату вашего рождения из дела. Просто я подумал, вы напрасно меня уговариваете, Алексей. Я уже давно согласна. Она посмотрела на Виктора. Тот кивнул, конечно. Разработаем план знакомства, продолжала Вера. А там я уже сориентируюсь на местности. Вы правы, она могла бы быть моей дочерью. Кис допил чай и начал откланиваться. В прихожей Вера произнесла, разглядывая его с улыбкой. — Вы удивительный человек, Алексей. — Боюсь, что вы и сами не представляете, до чего вы удивительный. — Нет, удивительно славный человек. — Да ладно вам, — застеснялся Кис. — Это нормально. Если бы это было нормой... — Алексей Андреевич, — серьезно ответила Вера, — то моя профессия, как, впрочем, и ваша, уже давно бы никому не была нужна. Когда у вас найдется время, чтобы обсудить план моего знакомства с Мариной? — Ну, прямо завтра? Можно? Вера рассмеялась. — Давайте. Я пока тоже подумаю. Тут надо действовать очень осторожно. Вы правы, в роли спасителя души она никого не примет. Например, под предлогом уточнения каких-то деталей для следствия. А там уж я постараюсь наладить с ней контакт. Будем надеяться, все служится удачно, произнес Кис, пожимая руки. Иначе и быть не может. У вас получится, Вера. Ну что ж. «Если все сложится удачно, раз уж своих детей Бог не дал...» «Веронька...» Виктор овил рукой ее плечи. «Для детей Бог совсем не нужен. Для них нужен мужчина. И у тебя он есть...» Несколько вопросительно уточнил он. Вера молча потерлась щекой о его плечо. «Ух ты...» Сказал Кис, уже стоя на лестничной площадке. Грандиозная программа. Раздразненный, бьющий через край полнотой чужого счастья, Алексей, будь что будет, решительно направился к Александре. Купил цветы, дорогой французский коньяк, а звонить не стал. Если он никогда не звонил заранее тем, с кем хотел встретиться по делу, предпочитая являться экспромтом, то Александре, напротив, он звонил всегда. С ее драгоценным временем он считался. Да и приходил он к ней в гости, а не по делам. Элементарная вежливость обязывала. Но на этот раз не стал. Если она занята... Тем хуже для неё. если ее нет дома, тем хуже для него.